Глава 43. Сила и ум Ужин прошел в молчании, но не печально, потому что время от времени по лицу Д'Артаньяна пробегала лукавая улыбка, которая всегда свидетельствовала о его хорошем настроении. От Портоса не ускользала ни одна из этих улыбок, и каждый раз, заметив ее, он различными восклицаниями давал понять своему другу, что хотя он и не знает, какая мысль пришла в голову Д'Артаньяну, тем не менее он очень интересуется ею. За десертом Д'Артаньян уселся в кресло и, закинув ногу за ногу, развалился с видом человека, очень довольного самим собой. Портос оперся локтями на стол, положил подбородок в ладони и устремил на Д'Артаньяна доверчивый взгляд, который придавал этому колоссу такой привлекательно добродушный вид. — Ну? — спросил Д'Артаньян через минуту. «Ну — Ну? — повторил за ним Портос. — Вы говорили, дорогой друг, я. Я ничего не говорил. — Неправда. Вы сказали мне, что желаете уйти отсюда. — А, ну в этом желании у меня нет недостатка. И прибавили, что для этого достаточно высадить дверь или проломить стену. — Правда. Это я говорил и продолжаю утверждать. — А я вам ответил, Портос, что этот способ не годится, так как не успеем мы сделать ста шагов, как нас снова схватят и убьют если мы не будем иметь платье, чтобы переодеться для бегства, и оружие, чтобы защищаться. Вы правы, платье и оружие нам необходимы. Так вот, Портос, у нас есть теперь и то, и другое, и даже кое-что получше. — Где же? — спросил Портос, озираясь по сторонам. — Не ищите напрасно, все явится в нужную минуту. В котором часу приблизительно солдаты расхаживали перед нашими окнами. — Если не ошибаюсь, через час после наступления сумерек. Если они выйдут сегодня, как вчера, мы будем иметь удовольствие увидеть их меньше, чем через четверть часа. — Да, безусловно, не позднее. — Ваши руки по-прежнему сильны, не правда ли, Портос? Портос расстегнул рукава своей рубашки и с удовольствием посмотрел на свои мускулистые руки, каждая сляжку обыкновенного среднего человека. — Ну, конечно, — сказал он. — Так что вы без труда сделаете кольцо из этих щипцов и штопор из этой лопаточки?» «Конечно», — сказал Портос. «Посмотрим», — сказал Д'Артаньян, передавая Портосу названные предметы. «Гигант без труда совершил над ними требуемую операцию». «Вот», — сказал он. «Великолепно», — сказал Д'Артаньян. «Действительно вы богато одарены природой». «Я слышал», — сказал Портос, — «что некий Милон Кратонский. Проделывал удивительные вещи. Он стягивал себе голову веревкой и движением головных мускулов разрывал ее. Ударом кулака сваливал с ног быка и уносил его на своих плечах. Останавливал лошадь на бегу, за задние ноги и тому подобное. Узнав об этом, я проделывал в пирфоне все то же, что и Милон. За исключением одного, не мог разорвать головой веревку. — Это потому, что сила у вас не в голове, — сказал Д'Артаньян. «Да, она у меня в руках и в плечах», — наивно ответил Портос. «Итак, мой друг, подойдите к окну и пустите вашу силу в ход, сломайте решетку. Подождите, дайте мне погасить лампу».